Глава 3. На несколько дней главным занятием на корабле стало паломничество в консерватор. Мэри пришла туда со мной. Прилетел труп, примчался гик, даже бродяга, собравшись силами, приполз и просунул голову в помещение. Гик грозил силуэту предателя костлявой рукой. Труп в ярости бросался на тесницу, смешно называть темницей прозрачную клетку. Пытался прорвать ее когтями, но отлетал, как незадолго перед этим я. Ангел плакал от возмущения и бессилия, слезы капали на седые пакенбарды, смачивали крылья. Гик от сочувствия трубу бешено трещал костями. Бродяга задумчиво сказал, «Ты уверен, что он мертв, Элли? Он изменился, но в этом странном мире, где так обычны телесные трансформации, он безжизнен. Если отсутствие жизни есть смерть, то он мертвец». Когда перемещение тесницы уана на отведенное место было закончено, Элон объявил, «Адмирал, я покорил время. Я выключил его. Паук, которого ты на наше горе привел на корабль, теперь вне времени. Мы постареем, умрем, тысячи раз возродимся в потомках, а он вечно будет пребывать таким же. А теперь я займусь делом поважней. Время неподвижное, навечно законсервированное мне создать удалось. Попробую поработать над его динамизацией. Такой проблемой еще не занимался ни один демиург и люди не занимались», — добавил он почти вежливо. «Как тебя понять?» Он широко осклабился. Мы все были угнетены катастрофой, Элон радовался. Для него смысл существования заключался в инженерных разработках. Он нашел новую тему для исследования, предвкушал важное открытие, как же не радоваться. «Постараюсь создать микроколапсар и посмотрю, как он трансформирует время». не волнуйся, все пока на атомном уровне. Это не то макровремя, в котором мы живем. А когда генератор микровремя заработает, мы покажем невеждам Рамирам, что им до нас далеко. Они выискивали космические коллапсары, а я сотворю его в лаборатории». Закончил он по обыкновению хохотом. «Я часто прихожу в консерватор, здесь мне свободнее размышлять». Помню, как впервые остался один на один с врагом, расщаленным на силовом каркасе. Я не мог бы объяснить, почему мне надо было усеться против Уанна и разговаривать с ним вслух, и твердить ему о своей горечи, о своей ненависти к нему, и о том, что нас можно уничтожить, но нельзя заставить отступить, мы все равно пойдем вперед. «Итак ты погиб, уан говорил я. «Ты, наконец, погиб, предатель». В древней книге сказано «Все мы творим волю пославшего нас». Ты творил волю своих жестоких господ. Возможно, ты один из них, только напяливший чужую личину. От тебя можно ждать любого облика. Нет, ничего от тебя не дождаться теперь. Ты вне времени, вне жизни, даже вне образа. Ты захваченный в миг исчезновения силуэт, материализованная память о наказанном предателе. Вот ты кто! У меня перехватывало дыхание от горечи. Я отдыхал, молчал, снова говорил. Творим волю пославшего нас. Мы тоже творим волю пославших нас. Мы люди и звездные друзья людей. И нас послали издалека в ваши гибнущие миры, чтобы узнать, как живут здесь разумные существа, помочь им, если нуждаются в помощи, сделать их своими друзьями, поучиться у них, если будет чему. Тебе этого не понять. Ты не знаешь, что такое любовь живого к живому. Ты ненависть и пренебрежение. Но ненависть заслуживает только ненависти. «Ненависть не породит любви, как собака не порождает рыб, как рыбе не породить орла». «Так виси, ненавистный. Вечно виси». Так я говорил с мертвецом, облегчая душу, а потом направлялся в командирский зал. Олег с Осимой и Ольгой, оставив звездолетный автоматы разрабатывали план сохранения спасшихся кораблей. Олег сказал мне, «Эли, овен не годится даже в грузовики». Ольга считает, что нужно разместить экипаж Овна на Змееносцы и Козероги, снять все важные механизмы, перегрузить запасы, а звездолёт аннигилировать. И вызвать новый удар, направленный уже против Змееносца и Козерога? Или ты забыл, что жестокие господа гибнущих миров не выносят аннигиляции материальных тел? Тогда взорвём его? Взрывы они выносят? Наши погибшие корабли о том свидетельствуют. Теперь самое настоятельное, Элли. Надо восстановить Мум. Займись этим салоном элон собирается менять течение времени в микропроцессах, чтобы разобраться в явлении, которое уан называл раком времени. Асима внезапно рассердился. Энергичный капитан изнывал от безделья. Он знал свое дело отлично, смело вел корабли, отважно бросался в бой, когда-то без жало переносил муки плена. Он был из тех, кто охотно взваливает на себя тяготы соседа, но никогда не отягчает того своими. В беде в часы торжества я видел его неизменно собранным и упругим, как сжатая пружина. О лучшем капитане для своего корабля я не мог и мечтать. И раньше он не грубил мне, даже когда усталый и растерянный, сам я не церемонился. Сейчас он грубил. Если бы он знал древние ругательства, как знал их из любви к забавным словосочетанием Ромеро, он ругался бы той руганью, которую Павел почему-то называл площадной, хотя сам я никак не мог взять в толк. почему ругань должна зависеть от места, где ругаются, а не от настроения ругателя. «Адмирал может быть довольно глупостей. Больное время, рыхлое, дырчатое, пузырчатое. Вы научный руководитель экспедиции. Вы должны представить план, как выйти из затруднения, а мы будем его осуществлять. Не узнаю вас, адмирал. Раньше вы быстрее создавали проекты действий и энергичнее проводили их в жизнь». Я невольно опустил голову, чтобы не видеть гневного взгляда Осимы. Все мы переменились, не один я, но могло ли это служить оправданием? Олег молчал, это показывало, что он тоже недоволен. Вы правы, друзья, самая настоятельная задача — восстановить управление кораблями. Пока вы будете заниматься эвакуацией Овна, я постараюсь что-нибудь сделать с мыслящими машинами. Из командирского зала я прошел к дракону. Бродяга устало и лежал на полу. На его спине труп и гик увлеченно сражались в дурачка. Этой игре их обучил Лусин, он пытался и мне привить любовь к артежным баталиям. Но я так и не постиг игры, хотя Лусин уверял, что правила просты. Ангел и Невидимка состязались на толчки, проигравший получал затрещину. Я как-то видел финал одной игры, Гиг, продув партию, получил такой удар крылом, что рухнул на наземь, едва не простеряв кости. Затрещины, отпускаемые Гигом, были послабее, зато он выигрывал чаще. невидимком не может не вести в игре», — объяснял мне Гик. «Ибо игра — сражение. Разве есть лучшие войны чем невидимки?» «Элли, садись с нами!» — предложил труп, важно расчесывая когтями пышные бакенбарды. «Втроем тоже можно играть!» «Не хочу быть дураком даже в игре». «Если не любишь в дурачка, сразимся в покер. Тебя увлечет эта игра!» — воскликнул Гик. «Там тоже есть операции на диване на себя невидимости, как мы делаем перед боем». «Называется блеф! Чудная штука блефовать! Отличный военный маневр!» Но от покера я отказался. «Друзья, мне нужно поговорить с бродягой наедине!» Труп безропотно взмахнул крыльями и полетел к выходу. Он так свыкся с нами, что с ним можно было не церемониться. Невидимки гораздо обидчивее. Гик был недоволен. Я дружески толкнул его кулаком в плечо, он повеселел и удалился без обиды. «Бродяга, как чувствуешь себя?» – спросил я. Он скосил на меня насмешливый глаз. С каждым днем ему становилось труднее двигать гибкой когда-то шеей. И он уже не извергал пламени, только жиденький дымок струился из пасти. За небольшое время от старта в Персее дракон успел пройти все стадии дряхления. Из летающего превратился в ползающего, использующего в лежачего. «Скоро он станет бездыханным», – с болью подумал я. «Как чувствую себя!» — просипел он. Ему отказывал теперь и прежний громкий шепелявинкой голос. «Мог бы и хуже! Слишком большое тело! Тело придавливает меня, Элли!» «Не создать ли тебе невесомость? Ты сможешь свободно реять в воздухе!» «Молодости ты мне не вернешь?» «Вернуть молодость не в наших силах!» «А зачем мне невесомость без молодости?» «Разве парящий старик лучше лежащего?» «Движение! Вот чего мне не хватает!» «Всю жизнь я тосковал по движению!» «Даже когда стал драконом?» «Нет, тогда я упивался, переполнялся, насыщался движением!» «Моя телесная жизнь была короткой, но такой, что год драконьего существования я не отдам за тысячелетия прежней жизни!» Спасибо, Элли, что подарил мне эту радость. Ты говоришь, будто прощаешься. До моего конца уже близко. Только перед смертью я хотел бы увидеть, как вас вызволяют из беды. Ты можешь не только увидеть, но и помочь вызволению. Тебе показывали на экране допрос Оанна. Он признался, что Рамира экспериментирует со временем. Значит, есть что-то, чего и они не умеют. Они не всесильны и не всезнающи. Просто космическая цивилизация, на несколько миллионов лет обогнавшая нас в развитии, отнюдь не боги. С Рамирами можно побороться. Мы сунулись в борьбу неподготовленными, нас наказали. Но мы не отступили, да и некуда отступать. Корабли недвижимы. Воля твоя, Элли. Вспомни, что тебе подчинялись звезды и планеты. Оживи корабли. Оживить корабли? Мне, недвижному? Элли, ты обратился... не по адресу да ты отрехлел но телом а не разумом твой могучий ум ясен как и на третьей планете замени наш ум мозг Сконцентрируй на себе проводы от анализаторов исполнительных механизмов ты забыл о моем громоздком теле мы избавим тебя от него мы возвратим тебя в прежнее состояние я знаю ты ненавидел ту свою жизнь ты одновременно был узником и тюремщиком а я предлагаю тебе роль освободителя, спасителя друзей, которые так нуждаются в твоей помощи. Лусин мог бы это сделать. Лусин мертв. Это сделает Элон. Демиурги когда-то отделили твой юный мозг от тела Галакта. Они сумеют и сейчас провести такую операцию. Элон убьет меня. Операцию сделают под контролем Орлана. Орлану ты веришь? Орлану верю. Я хочу, чтобы и ты присутствовал на операции. До меня донесся слабый вздох. Даже дымка не показалось из пасти дракона. Тогда торопись. Жизнь вытекает из меня, Элли. Я пошел к Орлану.